Потому что старости вовсе. Нет, вовсе, нет, вовсе. Нет. Пятое. Сердце источник радости и горя. Чем отличаются долгожители от других людей? Всю жизнь они подвижны, легко и быстро ходят, что называется легкий на подъем. Движение это основа жизнедеятельности. Это не только работа мышц. Это активность его организма, всех его основных систем, составляющих единое целое. Недостаток физических движений, гиподинамия, сокращает жизнь даже в эксперименте. Крысы, вынужденные находиться в состоянии гиподинамии, жили на 6-8 месяцев меньше контрольных. Мышечная деятельность, естественный фактор физиологической стимуляции, поддерживает и совершенствует десятки приспособительных механизмов на разных уровнях жизнедеятельности. А вот перегрузка отрицательно сказывается на организме, особенно пожилых людей. Чем старше человек, тем бдительнее он должен относиться к нагрузкам, и умственным, и физическим, помня, что границы между тренировкой и хроническим истощением, совершенствованием и срывом регуляции у него сближаются. Поэтому если ходьба даже по несколько километров в день при здоровом сердце может быть рекомендованной и в более старшем возрасте, то к бегу надо относиться с большой осторожностью. Особенно людям, предварительно нетренированным. И если движение – основа жизни, то ведь бег – это испытание жизни. Поэтому бегать ради жизни в пожилом возрасте надо осторожно. Трудовая деятельность, как я уже говорил, естественное условие существования человека. И она должна сохраниться на всю его жизнь. Будучи естественным состоянием, труд не может изнашивать организм. Наоборот. Вне труда организм, не получая необходимых стимулов для отправления жизненных функций, просто теряет способность к продолжительной жизни. Опыт показывает, что все долгожители не прекращали своей физической или умственной деятельности до конца своих дней. Ф.М. Коломийцев. Профилактика старости. Медгиз, 1960, страница 17. Конечно, всякий труд должен разумно сочетаться с отдыхом. Как эксперименты, так и клинические наблюдения показывают. Как бездеятельность, так и чрезмерные нагрузки, ведущие к перенапряжению, сокращают жизнь человека. Долгожители, как правило, умеренные в еде, полных среди них практически не бывает. Человеку более старшего возраста лучше недоедать, чем переедать. Излишний вес сказывается отрицательно на продолжительности жизни. Это с математической точностью доказано страховыми компаниями. Еще в 1932 году были опубликованы данные одной страховой компании о смертности в различных возрастных группах мужчин, застрахованных в период 1909 по 1928 год США. Оказалось, что в группе лиц в возрасте от 50 до 59 лет, вес которых на 15-20% превышал норму, показатель смертности был на 17% выше, чем соответствующий показатель для всего населения. Если превышение веса было 25-34%, показатель смертности становился на 41% выше. В возрастных группах от 20 до 59 лет показатель смертности был тем выше, чем выше был вес застрахованных. В более позднем исследовании проведен анализ данных с 1925 по 1934 года. И здесь смертность тучных людей выше, чем лиц с нормальным весом, независимо от того, какому полу они принадлежат. Кроме того, смертность тучных в возрасте от 20 до 29 лет на 80% выше смертности людей с нормальным весом. Но переедание не единственный фактор преждевременного старения. Имеет значение также характер пищи. В частности, слишком высокое содержание в рационе жиров животного происхождения. Характер пищевого режима при прочих равных условиях оказывает заметное влияние на частоту возникновения атеросклероза и инфаркта миокарда, и обуславливает в какой-то степени преждевременное старение и смерть. По данным В. Риса, люди, страдающие ожирением, живут в среднем на 6-8 лет меньше, чем люди с нормальным весом. Что же все-таки имеет важное значение для долгой жизни? 1. Труд постоянный и энергичный. Второе Правильное сочетание труда, отдыха и питания. Третье. Хороший психологический климат в коллективе и семье. 4. Мера отсутствия излишек во всем. Пятое. Честность, открытость, доброжелательность и уменьшение конфликтных ситуаций. Шестое. Духовно-материальная удовлетворенность в жизни. Седьмое. Отсутствие вредных привычек. Хотя все эти факторы и имеют большое значение для продолжительности жизни человека, все-таки не они определяют в основной массе людей преждевременный износ, раннее старение и гибель. Если взять, например, тысячу родившихся и проследить, сколько из них останется в живых до второго года жизни – до 3-5 и даже до 95-го, то оказывается, что до 45-летнего возраста вымирание малозаметно. Здесь по разным возрастным отмечается небольшое колебание. Показатель смертности круто поднимается, начиная с 50-55-летнего возраста. Быстрое вымирание отмечается 60-65 лет, при этом не от старости, а от болезни. К 85-95 годам В живых остается очень малое количество людей. Может быть виновато бурное развитие техники и культуры, резкое увеличение потока информации? Трудно себе представить, что при наших темпах может не быть напряжения и стрессов. Значит, для того, чтобы избавиться от сердечно-сосудистых заболеваний, необходимо приостановить прогресс и снизить темпы промышленного и культурного развития? К счастью, в этом нет необходимости. Перенапряжение нервной системы и психоэмоциональные стрессы только в тех случаях приводит к печальным последствиям, когда они вызваны отрицательными раздражителями. То есть к сердечным заболеваниям приводит только то нервное перенапряжение, которое вызвано нашими низменными поступками. Я уже писал выше о том, что во Вьетнаме во время войны с американцами среди местных жителей было ничтожно мало заболеваний сердечно-сосудистыми заболеваниями. Несмотря на невыносимые тяжелые условия, в которых приходилось жить этим людям, они были объединены одной идеей. Одной задачей отстоять свою родину, не пустить врага на свою территорию. О том же самом я сообщал много раньше на конференции в Ленинграде, вскоре после снятия блокады. Несмотря на голод, постоянные обстрелы и бомбежки, пожары, непосильный труд при вскрытии умерших людей практически не обнаруживались глубокие изменения в коронарных сосудах. В мирное время нервное перенапряжение или психоэмоциональный стресс возникают у людей не в результате напряженной работы. Все же мы знаем, с какой полной отдачей всех духовных и физических сил работают люди труда и науки, не испытывая при этом никаких болезненных явлений. Болезни и срывы наступают в случаях, когда имеет место резкое несоответствие между возможностями человека и задачей. Болезни и срывы часто наступают там, где присутствует грубость, оскорбление, угрозы, страх, особенно страх за близких людей, неуверенность в завтрашнем дне. Часто пожилой человек, лишившись уходом на пенсию привычного дела, похоронив родных и знакомых, начинает ощущать себя одиноким и никому не нужным. Он рискует утратить всякий интерес к жизни, а если у него при этом и достаток ограничен, ему помимо всего угрожает полуголодное существование. При таком психологическом настроении даже легкое заболевание укладывает человека в постель. И иногда надолго. После длительного пребывания в постели наступает атония то есть слабость мышц, а это усугубляет пассивность, и человек вообще отказывается вставать с постели, превращаясь в живой труп. У меня в клинике лежала женщина с явлениями на стенокардии. Она говорила, что муж ее, бывший директор крупного завода института, будучи физически вполне здоровым, ушел по возрасту на пенсию и сразу же ощутил перемену отношений к себе не только официальных лиц, но даже и хороших знакомых. Он очень это переживал, А еще больше за него переживала жена. В результате она с тяжелой стенокардией легла к нам в клинику. После лечения у нее наступило значительное улучшение. Она была выписана домой. Прошло с полгода. Она пришла ко мне на амбулаторную консультацию, осунувшуюся еще более выраженным явлением стенокардии. За это время, как она рассказывала, муж ее не перенес бестактного и несправедливого отношения к нему со стороны людей, с которыми он работал. Бывших помощников стало не узнать. Так они изменились, превратились из почтительных и льстивых в грубых и наглых. Он очень болезненно переживал такую перемену в людях, которым сделал немало добра. У него случился инфаркт, от которого он умер. Но этим не закончилось тяжелое переживание моей больной. Не успела она похоронить мужа, не высохли еще слезы на ее глазах. Как со службы и из город дела пришли чиновники с требованием, изложенным в грубый императивной форме, чтобы она срочно переехала из своей квартиры в комнату, которую ей подобрали. И сколько она не просила, не спорила, не говорила о том, что при жизни мужа ей обещали сохранить эту квартиру за ней, что она готова платить за излишнюю площадь, чиновники были неумолимы. И ей, еще не отправившейся после смерти мужа, пришлось собирать вещи и переезжать в какой-то дальний район, отдаленный от ее друзей и знакомых которых появилось в этой семье немало за сорок лет жизни в доме. При этом ей не дали, как обещали, и как было положено по закону отдельную квартиру меньших размеров, а поселили ее в коммунальной квартире, в которой к тому же среди соседей одна женщина-алкоголечка создает невозможную жизнь и днем, и ночью. Если б не ваше лечение, проведенное полгода назад, я бы ни за что не выдержала этих испытаний, которые мне выпали. Я ведь и сама много лет проработала учительницей, никогда не считалась с собой, учила детей бережному отношению с человеком. И муж сорок лет проработал на этом заводе, от рядового инженера до директора, сколько имел наград и поощрений, а вот чуть состарился, и к нему стало такое отношение, что он и года не выдержим а после него и со мной обошлись еще хуже». О какой долгой жизни можно говорить при таком отношении к пожилому человеку? Во все века в русском народе сохранялось глубокое уважение к старшим. Еще будучи мальчишкой, я с удивлением смотрел на то, как отец, уважаемый в нашей местности человек, при встрече со старшими, особенно пожилыми людьми, обязательно снимал шапку и кланялся. Я бывало спрошу, это папа, ваш знакомый? Нет, сынок, говорит отец, я его не знаю, но он пожилой человек. Своим трудом за свою долгую жизнь он заслужил, чтобы его уважали. Своим приветствием я даю дань уважения его возрасту. Такое отношение к старшим я отмечал во многих местах нашей родины, как в городах, так и в деревнях. Пренебрежение к пожилым людям не свойственно нашему народу. Это наносное, вредное пришло к нам откуда-то со стороны, от тех, кто ненавидит людей, кто к традициям и обычаям, ко всему нашему прошлому относится с пренебрежением. Между тем, мы должны настойчиво воспитывать бережные отношения к каждому человеку, и особенно к пожилым, а также и к подчиненным и зависимым людям. Благородный человек никогда не позволит себе разговор со старшим, а тем более с подчиненным повышенным тоном, накричать на него, потому что тот не может ответить тем же. Только тот достоин уважения, кто и со стариком, и с юношей, и с министром, и дворником будет разговаривать одинаково вежливо. Я специально остановился в этой главе, посвященной болезням сердца, как причине сокращения нашей жизни на психических переживаниях человека. Нарушение взаимоотношений, грубость, бестактность и пренебрежение к личности явно способствуют развитию тех заболеваний сердца, которые в настоящее время стали бичом человечества, являясь основной причиной смертных исходов у большинства людей. К этим заболеваниям относятся стенокардия и инфаркт миокарда, гипертония и атеросклероз. Стенокардия, то есть боли в области сердца, называется еще коронарной или ишемической болезнью, а также коронарной недостаточностью. Боли в сердце, как правило, вызывают неполноценным кровоснабжением сердца, которое осуществляется через веничные или полотыни коронарные артерии. Затруднение прохождения крови по сосудам происходит чаще всего от атеросклероза, при котором стенки артерии утолщаются, становятся жесткими, ригидными. На них образуются бляшки, просвет сосуда суживается. Иногда бляшки, возникнув у основания сосуда, приводят к полному закрытию притока крови к сердцу. И если не будет оказана немедленная медицинская помощь, может наступить остановка сердца. Такая катастрофа случилась с моим блокадным другом, о котором я писал в книге «Сердце хирурга» Юрием Георгиевичем Смоленским. Могучего телосложения, здоровый и выносливый, он всех нас поражал своей неутомимостью как специалист. По зеленому благоустройству города он нередко приезжал к нам в выходные дни на дачу, и мы с друзьями под его руководством устраивали дорожки, сажали цветы и кусты. Бывало, все мы уже едва двигаемся, хозяйки давно зовут к обеду, а он все нас подгоняет. Вот сюда, на бровку надбросил лопатки три земли, вот здесь перекопай поглубже. А сам работает все время больше всех нас и не знает усталости А придем после работы в дом, он садится за пианино и может играть часами. Слух у него был замечательный. Когда начинаем песню, он тут же подберет аккомпанемент и такие вариации разыгрывает. Неизвестно, что приятнее слушать – наше пение или его игру. Он и на работе не знал удержу. Трест строительства зеленых насаждений, которым он руководил более 20 лет, все эти годы был образцовым. Сколько он не пытался перейти на другую, в частности, преподавательскую работу, его не отпускали. Знали, что никто не сможет так руководить этим делом. Он был прекрасным собеседником, эрудированным человеком, с которым можно с интересом и подолгу разговаривать. Позже он ушел на преподавательскую работу. Его дипломанты всегда защищали свои дипломы с отличием. Одно нас постоянно тревожило, и я часто говорил ему об этом. Он не соблюдал режима. Не ел целый день, а потом на ночь плотно поужинает. Сядет играть в преферанс накануне выходного дня, играет всю ночь. Да еще во время игры и коньячок попивает. Но он только снисходительно улыбался. Дескать, русскому богатырю ничего не сделается. Он и действительно выглядел богатырем. Рост 190 см и вес более 100 кг. Однако, каким бы могучим ни был организм, систематическое нарушение режима подорвет любое здоровье. Исследование выявило у него коронарную недостаточность. Кое-как уговорили его амбулаторно провести курс лечения, выдержать диету. В результате состояние улучшилось, и он года два не показывался. Затем снова повторили курс лечения, и он чувствовал себя неплохо. В последний год я стал замечать, что он все чаще прикладывает руку к сердцу. Значит болеет. Уговариваю лечь в клинику, отказывается. У него пять дипломников, заканчивают свои проекты, надо им помочь. Вот защитят дипломы, тогда я и могу позволить себе расслабиться. Приехал он как-то ко мне на дачу в выходной день со знакомым плотником. Надо было крыльцо немного поправить. Плотник работает, мы с Юрием Георгиевичем на подхвате. Уже под вечер сели за стол. Выпивать он не стал, хотя обычно любил после работы выпить две-три рубки коньяку Приносил с собой, знал, что мы спиртного не держим. Мне эти два дня подряд именины моих друзей. Я два вечера провел у них. Пили порядком, закуска была хорошая, до сих пор в себя прийти не могу. Выпил чаю с домашним печеньем и больше ничего не стал ни есть, ни пить. Посидели мы часов, поговорили, а затем они с плотником пошли на электричку. Через несколько часов звонит врач скорой помощи. На платформе скончался Юрий Георгиевич Смоленский. Провожающий сказал, что он ваш знакомый. Вот я вам и звоню. «Когда мы приехали, ничего сделать уже было нельзя». «Скончался от сердечного приступа», – добавил он. На вскрытии у него обнаружили большой тромб в самом начале коронарной артерии. Он перекрыл просвет сосуда и вызвал внезапную остановку сердца. Так умер человек в возрасте 65 лет. А ведь это был настоящий богатырь. Не относись он так небрежно к своему здоровью, ему бы и до 100 лет из носа не было». Что же привело этого человека к тому, что он погиб от острого инфаркта миокарда? Казалось бы, при чем тут износ? Завелась бляшка в венечной артерии, питающей сердце и перевела к тромбозу крупного сосуда. Нет, это произошло не само по себе. Появление бляшки не случайно. У него была коронарная болезнь, плод совокупности его образа жизни и той среды, в которой он находился. Думаю, не последнюю роль здесь сыграло то, что нормальной семейной жизни у него, по-видимому, не было. Во всяком случае, к нам он с женой не приезжал никогда. Во многих промышленно развитых странах коронарная болезнь является самой распространенной из всех сердечно-сосудистых заболеваний. Это проявление атеросклероза то есть образование жировых отложений на стенках артерий. Вызывая сужение коронарных сосудов, атеросклероз уменьшает приток крови в сердечной мышце. Отсюда и другое название ишемическая болезнь сердца. Ишемия – это недостаток кровоснабжения, дефицит крови, кислородное голодание, причина боли в груди, грудная жаба. При закупорке атерий нарушается питание какого-то участка мышцы сердца, что вызывает омертвение участка сердечной мышцы – инфаркт миокарда. Обширный инфаркт нередко приводит к внезапной смерти. Чем старше люди, чем чаще диагностируют у них атеросклероз и коронарную болезнь сердца. Частота коронарной болезни особенно высока в развитых странах с напряженным темпом жизни. Причем болезнь поражает людей из самых разных слоев обществ. Систематическое изучение коронарной болезни приводилось в разных странах под непосредственным руководством ВОЗ. Оно позволило выявить ряд факторов риска, обуславливающих возникновение грудной жабы, как у отдельных лиц, так и среди коллективов. Бывают такие коллективы. Такая создается там обстановка, что стенокардия похожа на эпидемию. Из многих обследований вытекает, что основные факторы риска – это гипертония, высокое содержание холестерина в крови и курение, то есть те факторы, которые способствуют развитию атеросклероза. Согласно ряду исследований, физическая работа ослабляет факторы риска, если она делается с удовольствием и не приводит к резкому перенапряжению. Стенокардия и коронарная недостаточность могут быть следствиями не только атеросклероза. Исследования показывают, что очень часто коронарная недостаточность и даже инфаркт миокарда могут быть у человека, у которого в сосудах, питающих сердце, не было признаков атеросклероза. Это обстоятельство отмечено русскими врачами уже давно. В западной литературе до недавнего времени господствовало мнение, что стенокардия наблюдается только там, где имеют место анатомические изменения в коронарных сосудах. Знаменитый русский врач профессор Боткин еще в XIX веке писал, Изменения функции сердца сплошь и рядом не имеют пропорционально с анатомическими изменениями в самом сердце. Они редко находятся в зависимости от центрально-нервных аппаратов, состояние которых, в свою очередь, зависит от условий окружающей среды. Большой интерес представляет работы профессора В.Г. Старцева, который в экспериментах на обезьянах показал огромную решающую роль центральной нервной системы, в частности отрицательных раздражителей и психоэмоционального стресса в развитии стенокардии, инфаркта миокарда, гипертонии и даже атеросклероза. Он, в частности, доказал, что если психоэмоциональный стресс повторно приводит к прерыванию физической функции организма, это неизбежно вызовет тяжелые заболевания этой системы. Так, например, если обезьяну после усиленной работы сердца, например, при ее ловле, резко остановить, в ее организме возникнет тяжелый психоэмоциональный стресс. При повторениях этого у обезьяны разобьется сердечные заболевания в виде нарушения ритма, синокардии и даже при длительных опытах. Гипертонии. Если с точки зрения наших современных знаний мы подойдем к жизни и работе Юрия Георгиевича, то мы увидим, что помимо нарушения режима питания, сна и периодического употребления алкоголя, у него было постоянное перенапряжение нервной системы по службе. Юрий Георгиевич почти 20 лет рано утром был на работе и уходил домой поздно ночью. Он делал все, чтобы наладить работу и выполнить план, однако никто из начальства ни разу по-человечески не помог ему. Не признал, что ему очень трудно, что его работа нередко сверхчеловеческих сил. Нет, только ЦУ, ценные указания. И давай, давай. Могло ли это не привести к преждевременному износу организма? Можно ли удивляться, что у него появилась атеросклеротическая бляшка? Но с этой бляшкой он жил долгое время. Почему же наступила внезапная смерть? На фоне изменений в коронарных сосудах появились дополнительные факторы в виде обильной пищи, богатой холестерином, приема алкоголя и переутомления. Помните, именинные два дня подряд. Все это привело к спазму сосудов сердца, ток крови был перекрыт, наступила фибрилляция желудочков и остановка сердца. Спазм сосудов сердца есть прямой результат перенапряжения и истощения нервной системы. В результате постоянных психоэмоциональных стрессов на фоне грубого нарушения режима. Вот почему те, у кого есть признаки коронарной недостаточности, должны избегать как нервного перенапряжения, так и нарушения режима. При этом надо помнить, что заболевание это в настоящее время является самым частым из всех болезней человека и поражает лиц не только пожилого, но и среднего и даже молодого возраста. Болезнь проявляется тупыми болями в области сердца в левой половине груди, в левой руке. Постепенно более нарастают, они усиливаются при ходьбе, при физическом напряжении, при отрицательных психологических раздражителях, при отсутствии лечения болезнь прогрессирует, и если в это время случится психоэмоциональный стресс ли длительное и резкое физическое или психическое перенапряжение, дело может закончиться инфарктом, то есть омертвением участком мышцы сердца. Инфаркт – это очень грозное осложнение коронарной болезни, которое проявляется очень сильными болями в области сердца, нередко с потерей сознания. Инфаркт может привести к смерти в считанные минуты и часы. Почти у 50% больных смерть наступает в первые три часа после появления симптомов инфаркта. Что же происходит с сердцем, почему так часто наступает толь быстрая смерть? При островом нарушении питания в каком-то участке мышцы сердца. Нарушается электрическая активность в этом отделе сердца что приводит к аритмии желудочков, а она часто приводит к фибрилляции желудочков, что равносильно полной остановке сердца. Для спасения человека необходимо в этом случае немедленно начать массаж сердца, чтобы не наступило кислородное голодание мозга и смерть. Так как вся трагедия разыгрывается в считанные минуты, никакая скорая не успевает прийти на помощь. Вот почему каждый из нас должен уметь делать массаж сердца. Массирующий кладет правую руку на грудину ближе к мечевидному отростку больного, положенного на что-то твердое. Левой прикрывает правую и сильными, быстрыми, но не грубыми движениями надавливает и отпускает грудину 60-70 раз в минуту. Другой делает в это время искусственное дыхание рот в рот. Через 1-2 минуты выслушивается сердцебиение. Если оно появилось, то массаж прекращают, а искусственное дыхание продолжают делать пока больной не начнет дышать сам. Как показывает статистика, около 75% больных при остром сердечном приступе умирает вне больницы. Это говорит о том, что взаимопомощь при инфаркте у нас не поставлена никак. Острый инфаркт не всегда возникает внезапно. Почти 2 трети больных имели так называемые предромальные симптомы, то есть боль в груди, причем у большинства больных больше, чем за неделю до этого. Некоторые больные отмечали перед приступом усиления боли, слабость, одышку, утомляемость, тошноту, сердцебиение, депрессию. Но, к сожалению, несмотря на эти угрожающие жизни симптомы, только 35% больных при их появлении обращаются к врачу. Что же является причиной коронарной болезни? Как сберечь свое сердце? Полного ответа на этот вопрос нет. Можно говорить о том, что является предрасполагающим моментом или, как говорят, фактором риска. Прежде всего, коронарная болезнь чаще встречается у людей, больных атеросклерозом. По существу, и сама-то коронарная болезнь возникает как следствие атеросклероза коронарных сосудов, хотя часто наблюдается тяжелая стенокардия и безвыраженного атеросклероза венечных артерий. Имеется очень тесная взаимосвязь между коронарной болезнью сердца и гипертонией, которая усиливает все проявления стенокардии и усугубляет тяжесть течения обоих заболеваний. Предрасполагающим к стенокардии фактором является рацион питания. Существует прямая связь между уровнем холестерина в плазме крови и частотой заболеваний стенокардии. Если есть признаки коронарной болезни, диета должна быть разгрузочная. Надо уменьшить количество животного жира за счет растительного и употреблять больше овощей и фруктов. И конечно не переедать. Большое влияние на частоту заболеваний коронарной болезнью оказывает курение который считается вторым основным фактором, имеющим причинную связь с этим заболеванием. Каждый из этих трех факторов риска, уровень холестерина в плазме, курение и повышенное кровяное давление действует независимо от других факторов, таких как диабет, ожирение и прочее. Чем чаще нарушение, тем выше риск заболеть стенокардии. Как можно помочь своему сердцу? Прежде всего, физическим трудом и физическими упражнениями. Отмечено то у мужчин, работа которых требовала наибольшей физической активности, риск коронарной болезни был самым низким. По данным обследования английских служащих профессий, которых были связаны сидячей работой, лица, занимающиеся в свободное время активной физической работой или тренировками, заболевали коронарной недостаточностью вдвое реже, чем их менее активные коллеги. На возникновение стенокардии, по-видимому, не оказывает влияния ни географическое положение, ни климат. Как, например, Иордания и Израиль находятся в одной климатической зоне, однако в Иордании на 100 тысяч населения умирает от коронарной недостаточности 49 мужчин в возрасте 55-64 лет, а в Израиле – 626. Австралия и Финляндия находятся в совершенно противоположных климатических условиях, однако смертность в обоих странах почти одинакова. 942 в Австралии и 1037 в Финляндии. Японии и США В и промышленном отношении страны, однако коэффициент смертности на 100 тысяч мужчин при атеросклерозе в Японии 165, а в США 933. Все это говорит о том, что тут играют роль какие-то другие факторы, полностью раскрыть которые пока не предоставляется возможным. Большое значение для возникновения заболеваний имеет характер самого человека. Установлено, что стенокардии в два раза чаще встречается у людей, которые не удовлетворены жизнью. агрессивный Ощущает вечную нехватку времени, стремятся к шумному успеху. Имеют значение и такие факторы, как мобильность, стрессовые ситуации и степень эмоциональной поддержки со стороны окружающих. Иначе говоря, психологический климат в коллективе. При хороших взаимоотношениях в рабочей среде все виды стрессовых ситуаций будут проходить с меньшей травмой для психики человека, в то время как систематическая грубость, несправедливость и психоэмоциональные перегрузки в конце концов доводят человека. До стенокардии. Если боли в сердце носят упорный характер, необходимо обратиться к терапевту. Мы в своей клинике широко применяем круз внутримышечных уколов, куда входят 2% растворного каина 5 мл, витамин С 10% 5 мл и кокарбоксилаза. Мы рассматриваем это лечение как направленное на основную причину заболевания на снижение спазма. В самом деле, новокаин постепенно уменьшает, а затем и снижает спазм кровеносных сосудов. Мы полагаем, что омолаживающее действие новокаина, обнаруженное парконом, заключается именно в благотворном действии его на сердце из-за снятия спазма. В дополнение к новокаину положительно действует на больного кокарубоксилаза, которая улучшает углеводный обмен в мышце сердца и витамин С как важный элемент внутреннего обмена. Кроме того, мы рекомендуем провести дополнительный курс внутривенных или загрузочных новокаиновых блокад. Но прежде всего, для успеха лечения я считаю обязательным для больного прекращение курения, лечение гипертонии, рациональное питание, снижение излишнего веса, устранение всяких экстрессов, прекращение употребления алкоголя, режим сна, труда и отдыха, устранение перенапряжения нервной системы. В последние годы, сначала при нашей клинике, а затем самостоятельно в Санкт-Петербурге, Начала работу под руководством В.А. Коплова лаборатории немедикаментозного лечения, в основе которой лежит внешнеболевое воздействие, болевой массаж. Этот метод лечения оказывает удивительно благотворные действия. После проведенного курса лечения, многие больные годами чувствуют себя здоровыми, не принимая никаких лекарств. В тех случаях, когда указанное лечение не помогает, может стать вопрос о хирургическом лечении. В течение многих десятилетий хирурги работали над этой проблемой, осуществляли самые разные операции. В основе их был принцип создания окольного краснабжения для дополнительного краснабжения сердца за счет сосудов перикарда. В последние годы применяют прямой анастомоз между близлежащими сосудами, например, грудной артерией и венозной артерией. Большинство хирургов создают прямой шум между аортой и коронарной артерией с помощью вены, взятой с ноги больного. Имеются отдаленные результаты, показывающие, что многие больные чувствуют себя хорошо уже несколько лет. Однако все эти операции предоставляют собой очень серьезное вмешательство, дающее какой-то процент не только неудовлетворительных результатов, но и неблагоприятных исходов. Поэтому надо полагать, что решение этой проблемы лежит не на пути хирургии. Необходимо создавать такую обстановку и такой режим, такие условия жизни и работы, которые бы предупреждали длительное перенапряжение нервной системы и психоэмоциональные стрессы. Не менее грозным, чем коронарная недостаточность, заболеванием является гипертония, причины возникновения которой также остаются до конца неясными. Здесь может быть еще больше, чем при стенокардии. Неврогенные факторы имеют решающее значение. Работы В.Г. Старцева убедительно показали механизм возникновения гипертонии. Его экспериментальные данные полностью совпадают с наблюдениями клиницистов, которые давно отметили значение тяжелых переживаний и психологических отрицательных раздражителей возникновения гипертонической болезни. Как и при коронарной недостаточности, в развитии гипертонии большую роль играют различные стрессы. Стресс возникает под влиянием чрезвычайных раздражителей, тяжелая интоксикация, инфекция, ожоги, травма и так далее в ответ на которые развивается усиленная деятельность всех механизмов, приспосабливающих организм к новым условиям. Сердце, эндокринная система, все виды эндокринно-гормональных механизмов начинают работать в усиленном режиме. Напочечники выбрасывают в кровь большое количество адреналина. Адреналин вызывает бурный спазм сосудов, что ведет к еще большему усилению деятельности сердца, легких, печени, чрезмерному расходованию энергетических ресурсов. При длительном или очень интенсивном действии раздражителя адаптационные механизмы человека могут оказаться недостаточными или быстро израсходованными, что приводит к возникновению заболеваний и даже к гибели организма. Стресс может возникнуть и от психической травмы, грубой речи, неприятного обращения, тяжелого горя. Отсюда и появляется новый термин «психоэмоциональный стресс». К сожалению, такой стресс может производить не меньше разрушения в организме, чем любые физические причины. Например, человек заходит к начальнику, который перед тем уже неоднократно показывал свою грубость. Перед тем, как войти в кабинет, подчиненный испытывает сильное волнение. Сердце его начинает усиленно биться. А если он в этом фоне получает оскорбление или грубый окрик, у него возникает стресс который при многократном повторении приводит к гипертонии. Это схематический пример возможных условий для психоэмоционального стресса. В повседневной жизни, как на производстве, так и в быту, создаются тысячу возможных вариантов воздействия различных отрицательных раздражителей на нервную систему, а через нее и на сердце. А это приводит, в конце концов, к тяжелой гипертонии. Повышение давления – сложный процесс, который зависит от многих причин. Оно происходит при некоторых эндокринных заболеваниях, особенно связанных не с недостаточным кровоснабжением, при некоторых заболеваниях мозга и т.д. Однако очень часто никаких органических причин для повышения давления нет, а гипертоническая болезнь развивается как следствие повторных психоэмоциональных стрессов, вызванных отрицательными психологическими раздражителями, которые нередко сам больной, отметить не может. Для предупреждения гипертонии исключительно большое значение имеет здоровая семейная обстановка. Как бы человек не был взволнован на службе, придя домой и обретя там покой, ласку и заботу, он быстро успокаивается и отвлекается от служебных неприятностей. Другое дело, когда у человека и дома нет покоя, нервное напряжение не покидает его, изменяются только факторы раздражения. В этом случае разрядки от служебного стресса не произойдет. Наоборот, стресс будет накапливаться. Если такие стрессы происходят на фоне напряжения сердечно-сосудистой деятельности, они приведут к повышению кровеносного давления, а затем к стойкой гипертонии. Исследования, проведенные в нашей стране в 1972 году, показали, что в группе мужчин в возрасте 50-59 лет каждый пятый страдает типичной формы коронарной болезни а артериальная гипертония была почти у каждого четвертого. Гипертония и ишебическая болезнь сердца все чаще встречаются у людей гораздо более молодого возраста. Смертность мужчин 35-44 лет возросла более чем на 60%, а до 31 года на 5-10%. По данным Центра ВОЗ, артеросклеротические изменения сосудов, сердца и аорты стали встречаться у людей молодого возраста. Так, например, врачи Риги установили, что у людей, умерших в возрасте 30-39 лет, почти 25% площади внутренней поверхности брошной аорты поражено атеросклерозом. Значительные изменения обнаружены также в коронарных сосудах. При этом фиброзные бляшки в них были выявлены даже у лиц в возрасте 30-35 лет. Однако, основные изменения происходят все же после 40 лет. Здесь появляются осложнения атеросклероза в виде тромбозов и кровоизлияний. В этот же период резко увеличивается темп развития атеросклероза. Мы уже говорили о том, что распространение атеросклероза, гипертонии и связанной с ними коронарной недостаточности, зависит в частности от темпа жизни в данной местности. Если, например, инфаркт миокарда среди рабочих старше 40 лет встречается в Москве у 2,2%, то в Уфе лишь целых. ,6%. При этом речь идет о людях, занимающихся приблизительно одинаковым трудом. Такая же картина наблюдается и при исследовании коронарной болезни. Во многих сельских районах гипертония встречается вдвое реже, чем в городах. Исследование в ряде районов Узбекистана показало, что среди мужчин старше 30 лет, из числа коренного населения, потребляющего главным образом растительные жиры, коронарный атеросклероз встречается в 3,2 случая а среди коренного населения, потребляющего в основном животные жиры, 8,8% случаев. случаях. В Финляндии, в основном и сельских районах, был выявлен самый высокий процент коронарной недостаточности и инфаркта миокарда у мужчин среднего и старшего возраста. При изучении их образа жизни выявлено, что эти люди занимаются сельским хозяйством, живут в достатке и в большом количестве употребляют в пищу жиры животного происхождения. Часто содержание холестерина в пище человека и высота холестериннимии не столь значительны, чтобы можно было объяснить возникновение атеросклероза только поступлением холестерина в пищу. Патогенез, то есть механизм возникновения атеросклероза, очень сложен, и в его развитии, кроме наличия холестерина в крови, имеет значение также ряд общих и местных условий, среди них видную роль играет фактор времени то есть длительность существования хотя бы небольшого избытка холестерина в организме. При развитии атеросклероза фактор времени сказывается особенно в том, что изменения достигают максимального развития у большинства лиц уже в пожилом возрасте. Большое значение в развитии гиперхолестеремии и атеросклероза имеет нарушение функций эндокринных органов, в особенности щитовидной железы. Известна большая часть атеросклероза и гипертонии у больных с сахарным диабетом, при котором нередко наблюдаются также и местные отложения липоидов в коже. Нарушение холестеринного обмена, лежащего в основе развития атеросклероза, нередко сочетается с другими обменными нарушениями, например, с ожирением, подагрой и прочее. Последние данные русских ученых все больше подтверждают факт, что нарушение эндокринной регуляции холестеринного обмена при атеросклерозе состоит в связи с расстройством функции центральной нервной системы. Клинические проявления атеросклероза зависят от того, какие сосуды поражаются больше всего. В начальной стадии можно лишь обнаружить симптомы, указывающие на нервно-сосудистые расстройства. К нам был доставлен из терапевтической клиники больной в возрасте 60 лет с острыми болями в животе и резким падением кровяного давления, почти в состоянии коллапса. После выведения из тяжелого состояния, расспросив больного, мы узнали, что это крупный ученый теоретик медицины труды которого известны в нашей стране и за рубежом. Он много и напряженно работал, часто недоедал, нарушал режим питания, как в смысле времени приема пищи, так и ее качества. Мало обращал внимания на то, насколько она богата холестерином. Были у него и психоэмоциональные стрессы. При неудаче в эксперименте сильно переживал, понимая, что результаты должны быть другими, и не видя, в чем ошибка его методики опытов. Были у него стрессы и со стороны начальства. Человек честный, прямой, увлеченный своим делом, он часто мог более энергично, чем это любит начальство, добиваться от директора необходимого оборудования и средств для своей лаборатории. На этой почве у него были неприятные разговоры, которые делали его взаимоотношения с директором не слишком теплыми. И несмотря на то, что он был одним из самых выдающихся ученых, день его шестидесятилетия никак не был отмечен, если не считать очень сухого, скромного, написанного приказа по институту. Москва никак не отреагировала на этот юбилей. Хотя он был человеком крупного масштаба и мало обращал внимания на внешние эффекты, все же такое откровенное пренебрежение неприятно кольнуло в сердце. Он слегка занемог. Обратившись к врачу, узнал, что у него резко подскочило давление, а сделанные репгеновские снимки показали большие склеротические изменения в аорте. Несмотря на столь грозные симптомы, он не стал лечиться, а еще больше времени проводил в лаборатории, стараясь на работе отвлечься от неприятных дум. Вскоре подошло время его переизбрания на очередной пятилетний срок. И несмотря на то, что его трудовая деятельность не только не слабела, но продолжала набирать темпы, директор как-то уклончиво сказал ему, что его оставить на голосование не хотят, так как у него уже пенсионный возраст. Он был страшно обижен, даже оскорблен такой несправедливостью, Он знал, что в институте имеется немало профессоров старше него, не дающих уже давно ни научной продукции, ни молодых научных кадров. Он слег. Вызванный врач определил резко повышенное давление. Больной жаловался на какие-то неясные, тупые боли в животе. Врач, осмотрев больного, ничего кроме высокого давления не отметил. В животе никакой патологии не выявил, отметив только ненормальную пульсацию аорты. На следующий день к нему зашел заместитель директора и, не спросив о здоровье, заговорил о том, что они с директором посоветовались и решили, что профессору лучше подать заявление об уходе на пенсию. «У нас появился подходящий кандидат на ваше место. Не хотелось бы упускать его», — совершенно откровенно заявил заместитель директора. Профессор ничего не ответил. Он почувствовал очень резкую боль в животе. Сказал, «Если можете, вызовите мне скорую», — отвернулся к стене и потерял сознание. Его доставили к нам в клинику в состоянии коллапса. Пульт не прощупывался, сердцебиение было частым и слабым. Перелив небольшое количество крови и дав сердечные средства, мы подняли давление и тщательно осмотрели больного. В брюшной полости мы прощупали большую опухоль, занимавшую большую часть левой половины живота. Опухоль слабо пульсировала и шла вдоль аорты. Узнав от врача скорой помощи, что накануне она никакой опухоли не находила, мы поняли, что это произошел разрыв аорты. Но кровотечение было не в брюшную полость, а в окружающую клетчатку. Кровотечение, по-видимому, остановилось. Но надолго ли? Этого никто сказать не мог. Обсудив положение больного, поговори с ним и его родными, мы решили пойти на большую операцию и участок усясток аорты, где был разрыв, и заменить его эластичной трубкой из догерона. Операция сложная, длительная, но закончилась она благополучно. После этого мы еще нескольких больных прооперировали при разрыве аорты. Результаты наших операций были опубликованы, а наш больной поправился, выписался из клиники в хорошем состоянии. При атеросклерозе внутричерепных артерий наши хирургические возможности очень ограничены. Такие операции находятся в компетенции нейрохирургов. Но мне нередко приходилось иметь дело с больными, у которых выраженные мозговые явления вызваны закупоркой крупных сосудов, имеющихся в мозгу. Установить такую закупорку можно только путем введения контрастного вещества в аорту и крупные сосуды с последующими рентгеновскими снимками. Установив место закупорки, решают вопрос об операции. Сложность заключается в том, что всякие манипуляции на сосудах, питающих мозг, должны происходить без перерыва его кровоснабжения. О такой операции, проведенной больному Рылеву, я подробно рассказал в книге «Человек среди людей». Подробных операций я произвел более 50 в тот период времени, когда еще мало кто в нашей стране эти операции делал. Позже у нас образовались сосудистые центры, где такие операции делаются чаще. Точно так же при закупорке почечных артерий для спасения почек и самого человека от гибели приходится делать реконструктивную операцию на почечных сосудах производя обходные пути для налаживания адекватного кровоснабжения При всем техническом совершенствовании этих операций нетрудно видеть, что количество возможных операций существенно отстает от количества больных атеросклерозом. Я уже не говорю о сложности и опасности таких операций. Поэтому мы должны понять, что решение проблем атеросклероза не в хирургических операциях, а в профилактике и консервативном лечении этого тяжелого распространенного заболевания. Исследования различных контингентов больных все чаще устанавливают прямую зависимость гипертонии от нервно-психических факторов. При обследовании 200 тысяч рабочих и служащих Москвы установлено, что артериальная гипертония чаще всего обнаруживается у тех категорий людей, труд которых требует большого нервно-психического напряжения. Имеет значение также шум, вибрация, употребление алкогольных напитков и курение. Надо создавать такую обстановку жизни и работы людей, которая предупреждала бы или ослабляла развитие невротических состояний. Большую роль играет питание. Оно должно быть полноценным качественно и недостаточным количественно. Переедание и ожирение – это постоянные спутники атеросклероза. Существует определенное соотношение между частотой инфаркта миокарда и избыточным содержанием в пище жира и холестерина. Вегетарианская пища более полезна, чем содержащая большое количество животных белков. В то же время молочные продукты считаются полезными даже для людей с развитым атеросклерозом. Как для профилактики, так и для лечения атеросклероза большое значение имеет витамины, особенно витамин А. Для лечения атеросклероза, кроме диеты витамина С, очень хорошо применять препараты йода в различной прописи. Например, такое. чистый йод 0,3, йодистый калий. 3,0. Дистиллированная вода. 30,0. По 10 капель 3 раза в день после еды с молоком. В среднем возрасте йод можно применять периодически 1-2 раза в год в течение 3-4 недель. В пожилом возрасте его можно пить длительное время с короткими промежутками. Обращать на себя внимание, что все три наиболее грозных заболеваний сердца и сосудов, атеросклероз, коронарная недостаточность и гипертония, тесно связаны между собой. Крупнейший наш кардиолог А. Л. Мясников говорил, что гипертония обычно ходит как тень за атеросклерозом, который в свою очередь, является основой ишемической болезни сердца, и при соединении к гипертонии приблизительно втрое увеличивает скорость развития атеросклероза и частоту возникновения инфаркта миокарда. Русские ученые всегда придавали большое значение нервному эмоциональному фактору в развитии различных заболеваний и особенно сердечно-сосудистых. В институте кардиологии специально изучали обстоятельства, предшествующие возникновению инфаркта у большой группы больных. При этом выяснилось, что инфаркту миокарда непосредственно предшествовали. У 20% больных – острая психическая травма, у 35% – длительное в течение нескольких дней психическое напряжение, у 30% – переутомление, длительное напряжение в работе и лишь у 4,5% – физическое напряжение. В 10% случаях не было возможности установить факторы, предшествующие инфаркту миокарда. Возможно, что здесь играли роль какие-то моменты в жизни больных, в которых они и сами не отдавали себе отчета или не хотели о них рассказывать. Однако, несомненно, при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, перенапряжении нервной системы и психоэмоциональные стрессы являются главной причиной острых инфарктов, нередко со смертельными исходами. Вот почему профилактика целого ряда сердечно-сосудистых заболеваний выходит за рамки сугубо медицинских действий, а в значительной степени носит социальный, государственный характер. Сердце – источник радости и счастья. Оно работает без прерыва всю жизнь. Без его работы нет не только счастья, но и самой жизни. Несмотря на совершенство своего устройства, сердце требует бережного к себе отношения. За жизнь человека оно выполняет поистине титаническую работу. В самом деле, наше сердце, размеры которого не намного больше кулака, посылает в артерии до 30 литров крови в минуту и сокращается примерно 100 тысяч раз в день, 36 миллионов раз в год и 2,5 миллиарда раз за 70 лет жизни. По производительности и длительности работы без капитального ремонта, сердце намного превосходит все механизмы, изобретенные человеком. Берегите свое сердце, и вы проживете долго.